Глава 5. Горд подвинул скамейку к столу и уселся поудобнее. Налил из полупустого бурдыка вина в деревянную кружку, найденную в покинутом доме, который принял его на сегодняшнюю ночь. Разложил перед собой доклады, привезенные гонцом из цитаделей. Первым взял в руку свернутый в трубочку письмо, скрепленное печатью командующего Арнетема Альрика с изображением якоря, обвитого цепью. Печать была уже разломана. Горд развернул лист, Сделал глоток вина и принялся читать. 28 восьмой день одиннадцатой полной луны, год две Выдвинувшись из цитадели, я, сир Арнатом Альрик, командующий северо-восточной армией, вместе со своим войском направился на север с целью очистить лес, который на востоке окрестили Фриволд, от всей нечисти. В течение двух дней мы пробирались через заснеженные холмы сквозь небольшие сосновые поросли. На пути одна за другой попадались разрушенные и заброшенные деревушки. Были и оборотни, но только учуяв приближение нашей армии, малочисленные стаи убегали дальше на север. В пути нами убито 137 особей. Дойдя до леса, ввиду его тяжелой проходимости конными войсками, я принял решение прочесать местность пешим, оставив небольшой отряд сторожить лошадей в ближайшей деревне. Около двух часов мы шли по заснеженной снегом земле Фриволда безрезультатно. Оборотней нигде не было видно. Но потом начали пропадать отстающие воины. Счет пошел на десятки жизней. Так как солнце скрывалось за горами, я принял решение остановиться лагерем и окопаться. Были выставлены заградительные сооружения, колеи и волчьи ямы, сделаны ловушки». После многочисленных мелких стычек с оборотнями я понял, что войну мы ведем не со зверьем, с которым бились на протяжении тысяч лет, но с людьми в волчьих шкурах и с волками разума человечего. Поэтому в борьбе с этим врагом не годится метод охоты, так как сами мы стали дичью. На каждого убитого волка приходится двое-трое северян. Нужно действовать хитростью и обманом, не обольщаться мнимым численным превосходством. В Ввиду всех моих наблюдений, ночью я не выставил дозор, приказал войскам пить, кричать и горланить песни. Произведя достаточно шума, воины по моему приказу ложились спать прямо на земле в одних рубашках. Столь явная беспечность была создана мной целенаправленно для того, чтобы выманить оборотней на открытое столкновение. План удался. Как только лагерь погрузился в сон, твари начали спускаться с деревьев, вылезать из нор и укрытий. Напав на нас, они не ожидали, что мы будем готовы к схватке. Волки падали на копья, умирали под ливнем наших стрел, стонали под ударами мечей. Их было так много, что я один убил больше двадцати за битву. Остатки бежали к младшей сестре. Сегодня мы достигли реки, убив еще около сотни волков. Ищем брод, чтобы переправиться на другой берег. Наши потери незначительны, а оборотней уничтожено чуть больше шести сотен. Командующий Северной армией сир Арнота Мальрик. Хорошие новости, подумал Горд. Еще немного и весь Восток до Тихих Озера будет вновь принадлежать людям. Он сделал еще один глоток вина и развернул другое письмо. Оно было без опознавательных знаков. Принц, увидев подпись в конце листа, понял, что его автор капитан Викар. От 2349 года, 27 дня, 11 луны. Принц Горд, лорд Ярви, Сиральрик и все, кто читает это письмо, спешу сообщить вам о первоначальном успехе моего похода на юго-восток. Выйдя из цитадели, мы не прошли пяти километров, как сразу обнаружили свежие волчьи следы. Преследуя волков, я отклонился от курса и взял направление южнее Трюдома. Догнав оборотней, вступили в ожесточенный бой». Застигнув зверей врасплох, мы напали на их логово в озерной пещере. Перебили несколько стай, судя по всему, охотившихся сообща. Оборотни беспрекословно слушали своего вожака. Он, как прирожденный лидер, руководил их действиями. Обезглавив его, я обезглавил всю армию. Звери стали колебаться, метаться из стороны в сторону. Многие пытались спастись бегством. Для всех скажу. Наилучший способ сбить спейс разъяренных волков – убить вожака. Если оборотни и не побегут, то как минимум лишатся своей сплоченности и будут сражаться по принципу «каждый сам за себя». К вечеру мы были уже в поселке. Очевидно, в самой деревне оборотней было немного, всего 30 особей. Ввиду нашего численного превосходства, достойного сопротивления не встретили, и в течение получаса поселок был освобожден. Не успели разбить лагерь, как на нас напала большая группа оборотней, как минимум из трех стаи по 15-20 особей в каждой. Успев занять удачную позицию на холме, мы отбили атаку без потери. Начал преследование отступающих оборотней, гнали их всю ночь без отдыха. В открытой схватке на всем пути неприятель с нами не вступал. Погоня продолжалась вплоть до Сигнграда. Там нам предстояло столкнуться с превосходящими силами противника. Грамотно используя стену щитов под прикрытием лучников, разбивая врага внезапными конными ударами, мы обратили оборотни в бегство. Преследовать не стал. Лошади сильно устали, а глубокую ночью у волков явное преимущество. Прошу выслать людей и небольшие гарнизоны в несколько десятков воинов для восстановления хозяйства и заселения отвоеванных поселков. За день похода уничтожен 381 оборотень. В битвах палят 10 северян и 14 наемников. Капитан северо-восточной армии Викар Трюд. Горд перечитал письмо дважды, осушив свою деревянную кружку. Налил еще и уставился куда-то вдаль. 381. Такими темпами мы всех тварей в черном лесу истребим. Уже было убито более тысячи особей, и это только окрестности цитаделей, думал Горд. И тут принц вновь объял непонятный страх. «А вдруг их десятки, сотни тысяч? Но почему ждали так долго, скрываясь в лесах? Почему избегали столкновений раньше? Возможно, они больше, чем просто звери, которыми их считали. А теперь что? Они становятся чем-то или кем-то большим, чем просто человек». Горд мотнул своими длинными русыми волосами, сделал глоток кислого красного вина И принялся читать третье послание Письмо не было датировано Моим соратникам по оружию Докладываю, что сегодня вечером В ожесточенном бою захватил Хоринг Рыбацкое поселение на северо-востоке У побережья младшей сестры Мы застигли их врасплох Подошли с подветренной стороны Большинство из них обедало в амбаре Мы закрыли двери и подожгли их всех На пожарище сбежались другие твари Отбивались как могли Так мало того, еще и пламя не смогло обуздать мерзких зверей. Они вырвались, и мы попали в окружение. Лишь с помощью духов неба и огня нам удалось одержать вверх. Только мы разбили лагерь, предались отдыху и веселью, как дозорные доложили о большой стае, движущейся из Фриволда, вниз по течению младшей сестры в нашу сторону. Дозорные насчитали больше ста оборотней. Я отправил воинов оборонять побережье, а сам начал молиться». Не знаю, что больше испугало зверей, грозный вид наших немногочисленных копий или залп серебряных стрел, выкосивший добрую десятую часть тварей. Но они, увидев наше построение, сразу остановились и бросились от нас вплавь через реку, чтобы их прибрали к себе духи воды. Завтра погрузимся на лодки и отправимся на другой берег захватывать Хаугард. И здесь не помешало бы разместить неплохой гарнизон, так как это селение является ключевой точкой переправы через младшую сестру. И еще хотел добавить. В местных амбарах мы нашли много человеческих трупов, которыми питались звери до нашего прихода. Сир Торстейн Асберн. Горд вновь осушил кружку с вином, скрутил письмо Торстейна и отложил его на дальний край стола к другим, уже прочитанным. Допил остатки вина прямо из бурдюка, позвал стражника, дежурившего у двери, и приказал принести ему меда. Затем принц открыл маленький глиняный горшочек с чернилами, макнул в него заостренную палочку и начал старательно выводить буквы на мятом листе пергамента. Первый день 12-й полной луны 2349 года со дня Великого Разлома. Преследуя и убивая оборотней на востоке, я остановился лагерем в рыбацкой деревушке на побережье Вейга. Затем выдвинулся через дубовую рощу в направлении Аутгиера. В лесу попал в западню, устроенную оборотнями, но успешно отразил натиск врага и обратил их в бегство. Конно преследовал их до самого Аутгиера, Дождавшись пехотинцев, приступил к штурму поселка. Оставив конные войска в резерве, я развязал бой. Оборотни сражались за каждую улицу, обороняли каждый дом. Используя стену щитов, чтобы сдержать страшный натиск зверей, мы с трудом, но прорвались к центру поселка, где укрепились в местной таверне. В течение нескольких часов оборонялись, укрывшись в здании. Когда враг перестал пытаться прорваться внутрь, мы сделали успешную вылазку и отбили у оборотней еще две улицы с тремя десятками домов. После этого мне пришлось вновь отступить к таверне, чтобы не попасть в окружение. Когда тварям все-таки удалось прорваться внутрь, я подал знак конницы. Зажатые с двух сторон, оборотни были вынуждены спасаться бегством. Большинство из них было убито еще до выхода из поселка. В будущих сражениях, учитывая верное наблюдение про влияние вожаков стай, буду начинать с их обезглавливания. Также принял во внимание замечание Сира Арнатома и полностью с ним согласен. Нужно проявлять хитрость, заставляя волков самих нападать на нас, а уже от обороны переходить наступление и преследование. После окончания прочесывания лесов на севере и на юге приказываю капитану Гунору и командующему Арнатому заняться поиском убежищ и всевозможных пещер, где прячутся или обитают оборотни, по всем отвоеванным нами территориям. В занятом поселке обнаружено несколько складов, заполненных железной и медной рудой, видимо, добытой в одиноких горах на севере. Лорд Диарви, необходимо обеспечить вывоз металлов в цитадели для дальнейшей переплавки и обработки. Принц Северного Королевства, Сир Горд-Альмат. Горд вышел во двор. Шел легкий снежок. Он подозвал гонца, принесшего столь добрые вести, и кинул ему один золотой. «Да, милорд, спасибо, милорд», — ответил гонец. Вернувшись в дом, Горд лег на сбитый из сосновых досок лежак. Поджал ноги, чтобы они не свисали с края. Укрывшись своим плащом, принц начал засыпать. Запах крови, которым пропиталась его одежда, перебивал волчий аромат. «Эй, Горд, почему М. ты такой большой?» — кричали мальчишки, играющие в палатах дворца. Принц посмотрел на свои руки. Они были крошечные, как у ребенка. «Потому что ты сын тролля!» Хохоча закричали дети. Они бегали вокруг него, а Горд пытался поймать хоть кого-нибудь. Но он был слишком медлителен. Принц кричал, до скрипа стискивал зубы. Отчаявшись поймать хоть кого-нибудь, Горд сел на пол и начал рыдать. «Что я делаю?» Раздалось у него в голове. «Я уже не тот маленький мальчик. Я Горд, принц Северного Королевства, титан, победитель Лебертни подавитель мятежа!» Горт поднялся на две головы, возвышаясь над детьми, но они не унимались, продолжая смеяться и показывать на него пальцем, словно на уродца в цирке. «Брат, хоть ты не отвергай меня!» — произнес Горт, заметив среди толпы ребят Рольфа. «Ты мне не брат, ты сын тролля. Отец подобрал тебя в лесу во время охоты. Он жалился на тобой, но это не дает тебе права называть меня братом!» — гневно произнес юный Рольф, ударив Горта палкой по голове. «Сын тролля! Сын тролля! Сын тролля!» Вопили жестокие дети, избивая принца. Горт, разозлившись, вырвал палку у какого-то ребенка и начал размахивать ей направо и налево, раскидывая детей в разные стороны. Остановившись и тяжело дыша, Горд увидел маленькие окровавленные тела со стекленевшими глазами, а среди них девочку с тусклым блеском в голубеньких глазках. «Убийца!» – зашипел Рольф. Его язык раздвоился и стал похож на змеиный. «Сразись со мной! Это тебе не беззащитных детей трогать!» Грубым голосом произнес юноша, не уступающий ростом горту и крепче телосложением. «Асберн, это ты?» Спросил принцу мальчика, вытащившего из ножен стальной меч. Торстейн нанес удар мечом и сломал палку принца. Горт налетел на него, оторвав от земли. Дети упали, меч Торстейна выпал у него из рук. Завязалась борьба. Ребята обменивались ударами, в кровь разбивая друг другу лица, пока Торстен не одержал победу над маленьким принцем. Он забрался на него верхом, удерживая его руки ногами, и изо всех сил начал колошматить горто по лицу. Юный принц выпливал всю кровь, чтобы не захлебнуться. Он почувствовал, как вместе с кровью вылетают его зубы. «Поднимайся! Поднимайся! Поднимайся!» – кричал Торстен с каждым разом все яростнее. «Ваше Величество, поднимайтесь!» Горд, переполненный злобой и гневом, напряг все мышцы своего тела и с воплем вскинул вверх руки. Тут принц проснулся, а бедолага-гвардеец, которого он просил разбудить его с восходом солнца, отлетел от мощного удара к потолку. Упав на пол, стражник потерял сознание. «Это всего лишь сон!» Горд выдохнул. Равнодушно переступив через лежавшего воина, он вышел на свежий морозный воздух. Это всего лишь сон, вновь успокоил себя принц. Выйдя на улицу избавившись от спертого воздуха в доме, горд вновь начал нормально дышать носом. Выдвигаемся! скомандовал принц, отдышавшись. Около четырех часов войско северян двигалось по заснеженным полям, по обеим сторонам которых были вырублены лесные чащи. Повсюду воины горта замечали свежие следы крупных волчьих стаи. Затем принц прошел небольшой сосновый лес. и повел войско по равнению прямиком к Дисхольду. На пути им попалось несколько оборотней, но те, только почуяв или увидев воинов в серебряных доспехах, сразу разбегались в разные стороны, в том числе и в сторону поселка. В глубине души Горд понимал, что звери, скорее всего, объединяются в одну большую стаю или даже армию, чтобы победить числом. За облаками не было видно солнца. Снегопад усиливался. «Будет буря!» Сказал солдат, пострадавший от гнева Горта сегодня утром. Приведя его в чувство, Горт посадил гвардейца на коня и приказал ехать с ним рядом. Он в привычной для него манере завел с пострадавшим солдатом разговор, спросил про семью, про дом. Половину того, что рассказывал солдат, Горт даже не слушал, но тем не менее производил впечатление хорошего собеседника, вклиниваясь в рассказ Вана. Так представился воин. Вопросами про здоровье его матери, о замужество сестры. В общении с простыми солдатами Горд видел путь к сближению с войском, и он его нашел. Садясь вечерами у костра, как обычный воин, принц слушал рассказы бойцов, делился собственным небольшим жизненным опытом. Поначалу северяне боялись открыто говорить при принце, но потом он стал им лучшим товарищем, они радовались обществу Горда у костра даже больше, чем его силе и ратному искусству на поле боя. Горд слушал своих воинов и подбадривал, когда те падали духом. Хотя бывали такие моменты, что ему самому была необходима чья-то поддержка. Горд по-прежнему отращивал щетину, и теперь она приобрела очертания бороды. Впитывая его отвагу и силу, армия была готова на любой немыслимый подвиг во имя Горта. Даже с наемниками принц нашел общий язык. Они с удовольствием слушали, скольких девушек перепробовал Горд в свои 18 лет. Рассказы о его постельных подвигах казались слушателям фантастичными и невероятными, Но после того, как все увидели, с какой силой и яростью Горд расправляется с оборотнями, ни у кого уже не осталось ни сомнений, ни вопросов. Появилось лишь восхищение. Воины чувствовали, что с этим человеком они могут все. «Дисхальд!» — воскликнул приказчик принца. И вправду, разговорившись с гвардейцем, Горд не заметил, как они подошли к поселку. Селение было окружено деревянным забором, а точнее, вкопанными заостренными четырехметровыми бревнами. Издалека оно по размерам напоминало небольшой город. Подойдя к воротам, Гор толкнул их вперед. Ворота, по-видимому, были заперты изнутри. Тогда принц вытащил из-за спины свою огромную секиру и сделал уверенный взмах топором. Покрытая слоем серебра сталь с треском вошла в древесину. Петли на воротах скрипнули, и створки со скрежетом упали на снег. К удивлению всех воинов, в том числе и Горта, поселок, казавшийся столь большим, был сожжен до тла, Кругом стояли обуглившиеся стены. Прочесав пепелище, воины не нашли ни одного пригодного для жизни дома. Духи огня поглотили все и вся. Следов оборотней тоже не было. Точнее, следы были, а вот волков нет. «Когда же они перестанут убегать и дадут бой?» — возмущался Горд. Ему не терпелось вновь вступить в схватку, так как воины, опьяненные своими победами, начали злоупотреблять алкоголем. Горд же Несмотря на количество выпитого им меда, сохранял более трезвый взгляд на вещи и ситуацию. Не останавливаясь в поселке, принц взял курс на Хельгатрюд. Город находился в паре километров от младшей сестры. На карте, полученной от лорда Дьярви, юго-восточнее Дисхольда, был отмечен мост через реку. По нему и решил переправиться город. Дорога к переправе затянулась, так как им навстречу попалась небольшая стая оборотней из десяти особей, с которыми уже опытные северяне справились без особого труда. Когда все трупы были обезглавлены и сожжены, войско принца выдвинулось дальше к мосту. И лишь за ходом солнца воины наконец-то достигли указанного места на карте. Мост, выложенный булыжниками, был огромным. Под ним могла проплыть целая лодочная флотилия, а в ширину на нем спокойно разъехались бы два конных экипажа. Горд приказал переправиться через мост, а затем разбить лагерь на другом берегу. Сам он возглавил процессию и уже почти ступил на мост, как прямо перед ним, чуть не придавив его и коня, упало дерево. Конь заржал, встал на дыбы, принц отдернул его и начал медленно отходить назад. В войске поднялся шум. Кто-то подумал, что принц погиб, потеряв его на мгновение из виду. Не успели войска до конца остановиться, как дерево медленно с треском сломанных ветвей поднялось, и путь по мосту вновь был открыт. Горд Не понимая, что произошло, начал озираться по сторонам. К нему подбежали воины и начали светить факелами, отыскивая засаду. Он пристально всматривался в сторону поднимающегося дерева. Раздалось гневное рычание. Сразу повеяло мерзким смрадом, от которого погасли факела всадников, прискакавших на защиту принца. С грохотом, сравнимым разве что с громом, навстречу войску выбежало какое-то чудище с угрубелой кожей болотного цвета, покрытой наростами, напоминавшими дерево. Лунный свет лишь едва освещал черты этого монстра. «ДАТЬ!» — взревело чудище, выставив голову вперед и забрызгав горды его стражников мерзкой вязкой жидкостью, напоминавшей смесь гноя и слюны. Запах был столь резкий и тошнотворный, что один из всадников потерял сознание и упал с лошади. «Огня мне!» — прокричал Горд. Кто-то из воинов, идущих сзади, бросил ему горящий факел. Горд на лету поймал его и сунул в рожу чудовищу, осветив мерзкой покрытые рытвенными наростами, бурой рыло монстра. Чудовище отшатнулось, но потом вновь заревело, на этот раз протягивая толстую руку с непропорционально короткими для столь мощного тела пальцами. Дать! Широкая пасть монстра, четыре зуба, напоминающие камни, торчали в его гниющем рту. Язык, покрытый столь вонючей слизью, был усеян грибами. Присмотревшись к чудовищу еще раз, Горт увидел, что голова и плечи гиганта покрыты мхом. На груди, помимо роговевшей кожи, красовался вросший булыжник. Руки и ноги были покрыты корой деревьев. Она была частью его кожи, подобно камню, вросшему в грудную клетку». «О, великие духи! Тролль!» В ужасе произнес кто-то из солдат. Горд стал в оцепенении, не зная, что делать. Он просто стоял и смотрел, удерживая коня, чтобы он не понёс от испуга. Разгневанный тролль вновь зарычал, топнул ногой и начал поднимать свою дубинку в виде вырванного с корнями дерева. Принц понял, чем ему это грозит, вытащил из-за спины топор и нанёс удар в плечо великана. Оружие звякнуло о толстую кожу чудовища, Лезвие вошло в шкуру едва ли на ноготь и застряло в коже гиганта. Горт попробовал вытянуть топор назад, но металл как будто врос вплоть, словно камень на груди у чудовища. Тролль свободной рукой выбил Горта из седла и повалил лошадь, да так, что принц еще несколько метров проскользил по свеже выпавшему снегу. В это мгновение он ощутил себя тем самым стражником, который попытался разбудить его. Лучники открыли огонь, но стрелы только отскочили от толстой кожи тролля, В ближний бой к монстру никто не лез, боясь повторить участь принца. Его закидывали копьями и осыпали стрелами, но ему все было нипочем. Горд наконец-то отошел от полученного удара и кинулся на врага. Он рубанул по запястью чудовища. Монстр невольно разжал кулак, и дубинка выскользнула у него из руки. Полезуя меча на снег, начали стекать тоненькие струйки темно-бордовой крови. Горд тут же, упершись ногой в кусок дерева на руке тролля, вытащил свой меч. Пригнувшись от взмаха другой руки, он перекатился вперед и нанес два быстрых удара мечом по ребрам тролля, но услышал лишь стук стали по дереву. Зайдя за спину, увернувшись от очередного замаха, Горд нанес рубящий удар мечом по хребту монстра. Лишь небольшая струйка той же темно-бордовой крови проступила через толстую болотного цвета кожу. Чудище, Обернувшись, схватила Горта обеими руками и со всего маху бросила его на землю. Меч отлетел куда-то в сторону. Горт едва мог пошевелиться от столь сильного удара. Тролль взревел и поднял ногу, собираясь растоптать Горта. — Быть раздавленным троллем — какая ирония, — думал Горт. — Что можно взять в правую руку, но нельзя взять в левую? — закричал Брон.